2.16. Легенды о Золотом веке как воспоминание о правлении Христа. В мифологии различных народов долго держалось представление о некоем Золотом веке. Считается, что век этот был очень-очень давно и сопровождался огромными урожаями. Например, по Гесиоду первое поколение людей в правлении верховного бога Кроноса наслаждалось полным блаженством. Жили те люди как боги? Большой урожай и обильные сами давали собой хлебодарные земли. Сходно рисует картину «Золотого века» римский поэт Увидий. «Урожай без распашки земля приносила, не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосях реки текли молока, капал и мед золотой». Энциклопедия «Мифы народов мира». Очень похожими словами Хэнниат описывает царство не Андроника. Поскольку Андроник истребил взяточничество, то от этого в короткое время население городов возросло, земля принесла, старичный плод, жизненные запасы сделались дешевле, пишет Хэнниат. И далее подробно расхваливает установившиеся тогда порядки. Хотя, повторим, в целом Хэнниат очень плохо относится к Андронику, явно выражая мнение обиженной знати. Более того, Никита Ханят прямо пишет, что жители Царьграда, призывая Андроника в город, воспринимали его правление как золотой век или как трапезу солнца. Являясь толпами к Андронику, они упивались медоточивостью его речей и возвращались в величайшем восторге, как будто бы отыскали воспеваемый золотой век, или насытились так называемой трапезой Солнца. Здесь, кроме Золотого века, звучит также отождествление Андроника с Солнцем. Но ведь Солнце — это известный символ Христа. Выражение «Христос Солнце» часто встречается на страницах старинных христианских сочинений. а Возникает естественная мысль. Миф о Золотом веке, по-видимому, возник как воспоминание о царствовании Христа в 1182 году, 1185 годах. Об этом же, вероятно, говорит и старинное христианское выражение «Лето Господне приятно», означающее время служения Христа перед Его распятием. Василий Васильевич Болотов, лекции по истории Древней Церкви, том 1, страница 91. Ведь как мы начинаем понимать, евангельское служение Христа — это время Его царствования воспоминания о превратились в легенду о Золотом веке. Вероятно, что-то подобное было написано и в тексте, который редактировал Ханиад. Причем описание было, по-видимому, настолько выразительно, что Ханиад сохранил его, несмотря на все свое отрицательное отношение к Андронику. В нашей книге «Царь славян» мы подтвердили мнение некоторых исследователей, которые еще в XIX веке прямо говорили, что древний египетский бог Осирис является отражением Христа. В связи с этим стоит отметить утверждение египетских мифов, что при Осирисе в Египте царил «золотой век». Исследователи уже давно обратили внимание на легенду о царствовании Осириса на Земле как доброго владыки, при котором Египет пережил свой «золотой век».